Это был особенный сон, не похожий на обычный. С различными вариациями он возвращался вновь и вновь, слишком яркий, слишком подробный, четко отпечатывающийся в памяти даже после пробуждения. Эти видения изредка случались и раньше, но особенно часто они стали посещать его в последний год. На этот раз Иван бежал вверх по винтовой лестнице какой-то башни, Он чувствовал, что здание разрушается и вот-вот упадет, и поэтому ему непременно надо успеть. Пара ступенек внезапно провалилась, и ему пришлось прыгнуть изо всех сил, чтобы преодолеть образовавшуюся дыру. Наконец он достиг конца лестницы и увидел перед собой тяжелую, окованную черными железными полосами дубовую дверь с массивным замком. Иван почему-то был уверен, что она его не остановит. Он коснулся пальцами замка, И сложный механизм начал расползаться и рассыпаться, как старая ветхая ткань. Железные детали со звоном посыпались на пол. Иван изо всех сил дернул ручку на себя и еле успел увернуться. Легко сорвавшаяся с петель тяжелая дверь прогрохотала вниз по ступенькам. Он вбежал в комнату и сразу встретился взглядом с феей. Вспышка, пронизывающая разум и сердце. Поразительная глубокая синева, какой никогда не бывает у людей. Ослепительная, затягивающая, бездонная, чистая синяя глубина. Каждый раз, проснувшись после подобных снов, он лучше всего помнил именно ее нечеловеческие глаза. На все остальное он обращал внимание только после того, как усилием воли заставлял себя вынырнуть из синей бездны. Высокая, тонкая и хрупкая белая фигура. Ее короткие, чуть выше плеч, белоснежные волосы, не просто светлые, а именно кристально белые и искрящиеся цвета свежевыпавшего снега на солнце, пребывали в полном беспорядке, что делало их обладательницу только еще красивее. Иван никогда не мог вспомнить как зовут девушку. Ни откуда он ее знает, в каждом подобном сне у него была только внутренняя уверенность, что перед ним дорогая ему фея или прекрасная ведьма, и ее непременно надо защитить и спасти. Глаза девушки расширились от удивления, а губы чуть тронула завораживающая улыбка. Она узнала его. Иван хотел было что-то сказать, пленница, но тут пол внезапно ушел у него из-под ног. Башня таки начала рушиться. Он опять не успел спасти ее, как всегда. От ужаса, Иван проснулся. Сердце бешено колотилось в груди, словно он действительно только что преодолел несколько этажей лестницы. Даже мышцы на ногах болели. Ему никогда не удавалось поговорить с феей во сне. Последнее, что он помнил каждый раз, это испуганный взгляд глубоких синих глаз. Обстоятельства их встречи каждый раз менялись. Когда-то это был пляж, где он догонял фею, пока гигантская волна не смывала ее в море. В другом сне она шла по улице, а черные тени, с испроезжавшие мимо кареты, хватали и увозили девушку, пока Иван пытался добраться к ней сквозь толпу. Каждый раз он чувствовал угрозу и очень спешил, но все время не успевал. Что-то постоянно мешало ему приблизиться к этой таинственной незнакомке и заговорить с ней.